Елена Саакова. Книга Умной мамы. Воспитание со здравым смыслом, плюс юридические лайфхаки по пособиям, выплатам, правам детей и родителей. Вступление. Первая беременность застигла меня врасплох. В одну минуту жизнь полностью изменилась, а я оказалась совсем не готовой к происходящему. Тысячи вопросов всплывали у меня в голове один за другим. Что нужно знать о беременности? Что можно есть, а что нельзя? Надо мне теперь отменять занятия в тренажёрном зале или нет? Что будет с моим телом? Как выносить здорового ребёнка и куда идти вставать на учёт? Что делать после рождения детей? Какие права у меня в роддоме? Такие показания бывают к кесареву сечению? А, нужно было искать информацию. Нужно было её впитывать, проверять и упорядочивать в своей голове. Что я и делала. И вот родились мои первые дети, двойняшки. Думаете, после этого у меня стало меньше вопросов? О нет, не стало. Я помню первую ночь после родов и следующую тоже помню. От стресса, неизвестности и многозадачности я не могла спать. И с каждым днём в первый год жизни детей вопросов и новых задач становилось только больше. Как найти баланс между материнством и самореализацией? Как улучшить отношения с мужем? Нужно ли кого-то просить помочь или всё делать самой? Я нашла ответы на тысячи вопросов, волнующих каждую настоящую и будущую маму. И все они здесь, в этой самой аудиокниге. Моя беременность, мои роды во второй раз, и первый год жизни третьего малыша были кардинально другими. Знание и опыт изменили абсолютно всё. Моя задача передать эти знания и помочь сделать вашу беременность и материнство спокойными, уверенными и гармоничными.